Глава одиннадцатая. Триумфальное возвращение. Маша. «Конечно, на следующий день никто никуда нашего защитника не отпустил». Баженка предложила Ивану Ивановичу комнату на втором этаже и должность вышибалы. «То есть будете нашим главным безопасником», — расшифровала я, и мы с одномирцем обменялись понимающими улыбками. «Да, наконец-то рядом появился кто-то, кто будет говорить со мной на одном языке!» «Вообще-то, я собирался подыскать для себя мастерскую», — почесал затылок Макс Варщик. «Возможно, неподалеку. Но вы не беспокойтесь. Если у вас опять начнется заварушка, я тут же примчусь на помощь. В беде не оставлю». «Нет, пожалуйста, живите у нас!» Тихо, но настойчиво попросила Баженко и посмотрела на мужчину своими прозрачными зелеными глазами. «А мастерскую устроите в сарае, здесь, на заднем дворе, там достаточно места». Молодая вдова ласково дотронулась до локтя сварщика, и вопрос был решен в ту же секунду. Не знаю, какую магию использовала Баженко, но боец, раскидавший толпу пьяных противников, сейчас оказался совершенно бессилен. Иван Иванович объяснил, почему так долго добирался до Ивалета. Дело в том, что работа к нему так и липла. Когда мы расстались в Ордануре, он сначала решил подзаработать денег на первоочередные расходы, ведь после пожара и ареста был гол, как сокол. На него сразу посыпались заказы. Иван Иванович без устали что-то мастерил, чинил, исправлял. В валет он приехал с увесистым кошельком денег. Нашел меня не сразу. Даже пришлось обратиться в мэрию за информацией. «Кстати, там он увидел коробки с нашими пончиками. Рядом на стене висел плакат «Съешь пончик и улыбнись». Очевидно, чиновники использовали наши кондитерские изделия в психотерапевтических целях, чтобы немного разрядить обстановку в мэрии, куда тянулась бесконечная вереница горожан с вопросами, проблемами и обидами». «Мне понравилось, что чиновники выставляли пончики на столы прямо в наших фирменных коробках с логотипом и адресом. То есть мы продолжали пиариться. Ежедневно масса жителей Иволета узнавала о нашей таверне. А ведь нам даже не пришлось платить за размещение рекламы в правительственном учреждении. Наоборот, эта мэрия нам платила за то, что мы снабжаем их пончиками. «Святая Анзария, как мне это нравится!» Итак, в столицу Орлегонии Иван Иванович явился не с пустыми руками. Он выложил на стол монеты. «Хочу вернуть долг, Машенька». А я вдруг почувствовала, что к горлу подступил ком. «Машенька!» Это прозвучало, как напоминание о прошлой жизни. Тут меня уже давно называли Мари, но когда Баженко вдруг обращалась ко мне, Маша, мое сердце таяло. Нужно было восстанавливать заведение после погрома, учиненного пьяной толпой. Иван Иванович сразу же принялся ремонтировать мебель, а мы с девчонками отправились покупать новую посуду. Кроме того, Баженко подсчитала убытки и подала в мэрию просьбу о компенсации. Ей обещали возместить расходы в течение месяца. Не полностью, конечно, а частично. Целых два дня простоя из-за ремонта, и вот таверна возобновила свою работу. В течение этих двух дней к Баженке постоянно подходили участники побоища с виноватыми рожами. Многие выглядели основательно покалеченными, с жуткими кровоподтеками и синяками. Это их разукрасил наш директор службы безопасности. — Простите ради святой Анзарии, Дейра Танаган. Бормотали головорезы, чуть слышно. Демоны попутали. Эль у вас больно знатный, крепкий. Скажите, как вам помочь? И вот еще денежка. Некоторые охламоны, похоже, совсем ничего не помнили. Возможно, соседи рассказали им, какую вакханалию они устроили. Баженка сурово смотрела на провинившихся, читала им нотации, записывала полученные деньги в бухгалтерскую книгу и отправляла алкоголиков на исправительные работы. Двое парней помогли Ивану Ивановичу с мебелью, другой свозил Баженку на рынок в своем тарантасе и перетаскал в погреб уйму корзин с провиантом. Еще один остолоп организовал нам скидку в магазине посуды, и то хлеб. А к вечеру в таверну царственно вплыла пожилая дейра в темно-вишневом платье из драгоценного луасарского шелка. Ее седые волосы отливали серебром, пышная прическа была украшена короткой кружевной монтирьей, а осанка навевала мысли о королевском происхождении. За ее спиной мы увидели. О! Я тут же ощутила, как по телу прокатилась ледяная волна страха, а дыхание перехватило от злости. Сжала кулаки, застыла. Потому что величественную даму сопровождал тот самый негодяй, который позавчера лез ко мне под юбку. На моих бедрах он оставил несколько фиолетовых синяков. Скотина орлегонская, криопс недоделанный. Что вам нужно? взвелась я. Зачем пришли? — Я княгиня Ларфан, — мягко ответила пожилая дама. — Нам нужно поговорить. У этой леди был очень приятный голос, густой контральта, но не напористая, а нежнейшая, обволакивающая бархатом. Мне сразу стало стыдно за мою грубость. Княгиня хоть и держалась прямо, но на ее благородном лице сияло такое отчаяние, словно она вот-вот склонится предо мной в умоляющем реверансе. Как странно. Я испытывала противоречивые чувства. С удовольствием подлетела бы сейчас к здоровику и врезала ему по морде. А вот его спутницу хотелось обнять и успокоить. Интересно, какая у нее магия? Я видела над головой леди слабый янтарный нимб. Он загадочно мерцал. — Присаживайтесь, княгиня, — пригласила Боженко. — Вот сюда, за стол. — Спасибо. Хочу принести вам свои извинения. Мой племянник вел себя недостойно, ему нет оправдания. Сам Анри ничего не помнит, но свидетели рассказали нам о его гнусном поведении. Княгиня метнула негодующий взгляд через плечо, где топтался, сжав челюсти, опустив голову мой противник. Когда он был в пьяном угаре, то показался мне гораздо более взрослым. Расхристанный громила, бешеное чудовище, но нет». «Сейчас пред нами стоял симпатичный молодой человек прекрасного телосложения в аккуратном камзоле. Насколько я помню, Иван Иванович сломал этому охламону нос и превратил его физиономию в кровавое месиво. Но из таверны парень убрался на своих двоих, городские стражники его не арестовали. Вероятно, семья обратилась за помощью к магу-целителю», Так как сейчас лицо молодого болвана выглядело неплохо, синяки были почти незаметны, нос в порядке. Андрей учится в столичной академии, приехал на каникулы. Мы уже заплатили штраф в мэрии. Но если вы продолжите разбирательство, его отчислят за неподобающее поведение. Для нашей семьи это будет смертельным ударом. Княгиня снова сверкнула молнией в сторону племянника. Здоровяк уже превратился в раскаленную до краснопечь, брызни водой зашипит. Он не знал, куда спрятать глаза. Простите меня, Дейро Лот, Дейро Таноган. Встретился с друзьями, впервые попробовал Эль. Ну и вот. Я ничего не помню, но мне ужасно стыдно, сокрушенно помотал головой парень и потер лоб. Скажите, могу ли я как-то загладить свою вину? «Наша семья готова оплатить ущерб», — обратилась княгиня к Боженке. «Я поняла, что мне хочется, чтобы эта дама никогда не умолкала, пусть говорит и говорит». Не только я, но и все присутствующие очутились под властью ее божественного голоса. Пончик подкрался поближе, сел у ног пожилой леди и не сводил с нее глаз. Он даже время от времени переставал жевать маковый рогалик, который стащил на кухне. Весь мой гнев куда-то испарился». «Ладно, если этот дурень Андрей искренне раскаивается, то я готова все забыть». «Сколько мы вам должны, Дейра Танаган?» Божанка принесла грозбух и перечислила княгине, какой урон нанёс таверне ее племянник. «Это, конечно, предположительно. Драка была такая, что и не разберешь, кто сколько посуды расколотил. Но из-за этого происшествия мы не работали целых два дня». «Понятно. Я немедленно все оплачу». Кошелек из коричневой замши появился на столе перед Боженкой. «Вот возьмите, дорогая Тейра Танаган, но возместить моральный ущерб гораздо труднее, чем материальный». Княгиня нерешительно посмотрела на меня. «Юная леди, Анри готов сделать вам предложение руки и сердца». «Что?» От удивления я разинула рот. «Правда, у него уже есть невеста» вздохнула дама. «Очень милая дева, но она от него отвернется, когда узнает, как себя вел этот отсталоб. «На парня уже было больно смотреть. Думаю, отныне он сто раз подумает, прежде чем выпить кружку Эля». «Я замуж не собираюсь». «Но вам было нанесено оскорбление». Княгиня прерывисто вздохнула. «Даже не знаю, что делать. Ее взгляд был наполнен горечью». Ну что же она так переживает? Подумаешь, парни надрались, с кем не бывает. Все закончилось хорошо, а это самое главное. Баженка уже собрала достаточно денег, чтобы покрыть все убытки. А ещё мы получим компенсацию от мэрии. Да и кошелёк княгини выглядит очень увесистым. Я тоже в накладе не осталась. Отомстила. Так приложила Верзилу по одному месту, что он пять минут корчился от боли. Это даже хорошо, что он ничего не помнит. А то бы сейчас он передо мной не извинялся. «Ладно», — великодушно кивнула я. «Так и быть, прощаю. Но больше не нажирайся, как свинья, Анри, Рассель на тебя так ужасно действует». «Очень виноват, простите». Княгиня облегченно вздохнула и поднялась со скамьи, а на ее место тут же вскарабкался пончик и потянулся передними лапками к даме. Даже непонятно, чего он хотел от княгини. Еды у нее не было. «Спасибо, что не держите зла». «Ах, какой ты милый пирожочек!» Дама почесала туфона за ухом. «Тебя тут хорошо кормят, да? Ты такой пухленький, славный!» «Да я не доедаю! На самом деле я худенький, это просто шуба толстая!» Донесся до меня протестующий возглас пончика. Я ревниво наблюдала, как мой туфон закатывает от удовольствия глазки и бодает лбом ладонь княгини. «Бессовестный предатель, изменяет мне!» «Ну ладно, пусть только попросит еще сардельку или коржик!» Как же, не дождется! «Позвольте спросить, княгиня Ларфан, какой магией вы владеете?» — поинтересовалась я. Янтарное свечение, распространяемое Дейрой, не давало мне покоя. «Ах, милое дитя, мои способности настолько ничтожны, что даже не стоит о них говорить», — улыбнулась дама. Распрощавшись, княгиня выплыла из таверны так же величественно, как и появилась. племяж медведь понуро потащился следом. Я задумчиво посмотрела на Боженку. Почему она не призналась, какая у нее магия? Почему скрывает? Мари, я знаю, знаю! воскликнула Лира. Она, родственница одной моей знакомой. Княгиня Ларфан, чаровница второго уровня, это очень редкий дар. Вот поэтому мы все и превратились в ванильный крем, поняла я. Она могла бы и денег мне не давать, я бы все равно простила призналась Баженко. «Мне хотелось расцеловать эту дамочку. Значит, она воздействовала на нас магией очарования. Вот поэтому и не призналась, какой у нее дар». Наше обсуждение прервал Вик, который пушечным ядром влетел в таверну и закричал изо всех сил. «Наш герцог вернулся! Он направляется ко дворцу и ведет с собой пленных креопсов! У него даже ализаврия в клетке! Я бегу смотреть!» Я судорожно стиснула руки на груди и пытаясь унять лихорадочный стук сердца. Еще секунду, и оно выпрыгнет. Норман вернулся. Вернулся. Надеюсь, Криопсы и Ализаврия — его единственная добыча. Норман и король Поимка Ализаврии была настолько необычным происшествием, что Норман сразу же поставил в известность короля а Марк Доминго III немедленно открыл портал и переместился из королевской резиденции в походный лагерь герцога, прихватив с собой свиту из советников и министров. Пришлось разбивать шатер для приема высокого гостя, жарить на вертеле кабана. «Вот где мы ищем невесту? В диких землях!» возмущенно заявил король, вываливаясь из портала. «Норман, как тебя сюда занесло? Здесь нет цветного мира!» «Как знать, Ваше Величество!» Вокруг бивака расстилалась кирпично-красная каменистая равнина, вдали чернел горный массив. Видимо, оттуда и прилетела Ализаврия, она явно была разведчицей, так как эти твари не летают поодиночке. Норман столкнулся с ней случайно, когда выслеживал у водопоя компанию ледяных драконов. Всего на миг он замешкался, настолько был потрясен этой встречей, но в следующую секунду выхватил меч и набросился на крылатую гадину. Отвращение к этим тварям, лишившим жизни его родителей, было настолько сильным, что он даже не использовал боевую магию. Хватило простой человеческой злости. Теперь Ализаврия бесновалась в клетке, установленной на помосте. Грызла прутья черными зубами, верещала, лупила крыльями. «Осторожнее, Ваше Величество!» Норман аккуратно оттеснил от клетки короля, когда монарх приблизился к пленнице слишком близко. Дотянется же. «Какая все-таки мерзкая», — пробормотал Марк Доминго. «Мы получили донесение от магов-хранителей», — вдруг возвестил один из советников. «На чернильном зеркале появилось новое сообщение от богини Анзарии. Цитирую. «Ализаврия — разведчица. Не теряйте бдительности. дельдория — молодец». Таким образом, богиня подтвердила догадку Нормана. Крылатое страшилище неспроста околачивалось у границ королевства. «Должны ли мы ждать нового нападения?» — взволнованно заговорили министры. «Когда оно произойдет?» «Только не это!» «Заберу зверюгу в королевские лаборатории», — объявил Марк Доминго III. «Возможно, нам удастся что-то выяснить. Поэкспериментируем над этой особью, попробуем подобрать специальную магию для обезвреживания тварей». «Да, Норман, ты молодец!» Сумел пленить живую Ализаврию. Это настоящая удача для нас. Даже богиня похвалила герцога, заметил один из советников. Нет, что вы, мягко возразил Норман. В своем послании святая Анзария хвалит его величество, а не меня. Да? Удивился король. Конечно. Именно вы отправили меня в это путешествие. Вы были инициатором. А то, что я поймал Ализаврию... Вы сами знаете, как я люблю охотиться. «А ведь действительно!» — дружно подхватила королевская свита. «Ваше величество, вы же буквально силком заставили Нормана отправиться в поход. Значит, богиня похвалила именно вас, ваше величество, вас!» «Ну, возможно, возможно», — согласился Марк Доминго III и приосанился. Герцог терпеливо смотрел на него сверху вниз и ждал, когда закончится выездное совещание. Гадкая тварь так разворотила ему бок, что с лёту маг-целитель с повреждением не справился, но лечение пришлось прервать из-за внезапного визита короля. Сейчас рана горела огнем под камзолом, в глазах темнело от боли. Норман боялся, что сквозь ткань проступят пятна крови, и мысленно заклинал его величество поскорее отправиться в шатер, чтобы отведать жареного кабана. Я доставлю в валет Ализаврию и пойманных крепсов, их тридцать, а оттуда переправлю эту гадину к вам в столицу, пообещал норман монарху. И мы сразу начнем эксперименты, довольно потер руки Марк Доминго. Так, ну что, пора перекусить? Герцог был рад, что Ализаврия оттянула на себя все внимание короля, иначе тот обязательно закатил бы скандал из-за так и не найденной невесты. Невеста. «Как скучно!» «Ализаврия и тридцать криопсов, вот это совсем другое дело!» «Надо поскорее доставить пленных зверюк в столицу Орлегонии!» «Горожане обрадуются необычному зрелищу, а еще в Ивалете он снова встретит...» «Снова встретит...» Норман улыбнулся, чем вызвал удивленный взгляд лекаря, который в этот момент колдовал над страшной раной герцога. «Что это вы, ваша светлость, улыбаетесь?» Процесс вроде бы не располагает. Да так, задумался.